Глава 16. Сколько денег я сэкономлю? Я не могу перестать постоянно твердить, что именно промывание мозгов мешает прекращению курения, и что чем больше заблуждений, созданных им, нам удается рассеять, прежде чем мы начнем, тем легче вам будет достичь цели. Время от времени я вступаю в споры с людьми, которых называю заядлыми курильщиками. В соответствии с моим определением, заядлый курильщик – это человек, который может себе это позволить, Не верит в то, что курение наносит вред его здоровью, и которого не волнует общественное порицание. Впрочем, в наши дни таких людей становится все меньше. Если курильщик молодой человек, я говорю ему, не могу поверить, что вас не волнуют деньги, которые вы тратите на курение. Обычно его глаза загораются. Если бы я приступил к нему с позиции здоровья или общественного неодобрения, он почувствовал бы себя в невыгодном положении. Но с позиции денег... О, я могу себе это позволить. Это всего столько-то фунтов стерлингов в неделю, и я думаю, что оно того стоит. Это мой единственный недостаток, или удовольствие, и так далее. Если он курильщик, высаживающий около 20 сигарет в день, я говорю ему, я все-таки не могу поверить, что вы не волнуетесь по поводу денег. За свою жизнь вы собираетесь потратить более 40 тысяч фунтов стерлингов. Что вы делаете с этой суммой денег? Вы не просто поджигаете их, и даже не выбрасываете По сути, вы используете эти деньги, чтобы разрушить свое здоровье, расшатать нервы и потерять уверенность в себе, проводя всю жизнь в рабской зависимости, живя со зловонным дыханием и пожелтевшими зубами. Это-то должно вас беспокоить? В этот момент, особенно если дело касается молодых курильщиков, становится очевидным, что они никогда не рассматривали курение с точки зрения пожизненных расходов. Большинству курильщиков достаточно знать цену одной пачки сигарет. Время от времени мы подсчитываем, сколько тратим в неделю и тогда эта сумма нас слегка тревожит. Очень редко, и только когда подумываем перестать курить, мы прикидываем, сколько тратим на сигареты в год, и эта цифра нас пугает, а уж траты за целую жизнь просто ужасают. Однако поскольку это спор, убежденный курильщик ответит, «Это мне по карману, ведь я трачу эти деньги за целую неделю». Он словно сам себя убеждает, «Тогда я продолжаю». Я сделаю вам предложение, от которого вы не сможете отказаться. Вы платите мне сейчас тысячу фунтов, а я обеспечиваю вас бесплатными сигаретами до конца жизни. Если бы я предложил уступить закладную на 40 тысяч фунтов стерлингов за одну тысячу, курильщик заставил бы меня поставить подпись на клочке бумаги, не дав мне сойти с места. Однако еще ни один заядлый курильщик не принял мое предложение. А собственно почему? Часто именно в этот момент, в ходе моих консультаций, курильщик восклицает... Послушайте, но меня действительно не волнует денежная сторона курения. Если вы задумаетесь над этими словами, спросите себя, а почему это вас не волнует? Почему во всех остальных жизненных ситуациях вы чего только не делаете, чтобы сэкономить несколько фунтов, а на то, чтобы отравлять самого себя, тратите тысячи фунтов? И это вас не волнует? Ответ на все эти вопросы простой. Любое другое решение вашей жизни – это результат аналитического процесса взвешивания всех «за» и «против» то есть результат логических умозаключений. Когда же курильщик взвешивает все «за» и «против» курения, он всякий раз получает ответ «Брось курить, болван!». Поэтому-то все курильщики курят не потому, что они так хотят и не потому, что они так решили, а в силу уверенности, что не смогут бросить. В результате они сами себе промывают мозги и вынуждены зарывать головы в песок. Не странно ли, что курильщики заключают между собой пари, например, такое? Первый, кто сдастся, платит всем остальным по 50 фунтов. Создается впечатление, что тысячи фунтов стерлингов, которые они могут сэкономить, действительно совершенно не волнуют их. Это потому, что они все еще думают хорошо обработанными мозгами курильщиков. Стрихните на минутку пелену с глаз. Курение – это цепная реакция. И это цепочка длиною в жизнь. Если вы не разорвете ее, то останетесь курильщиков на всю оставшуюся жизнь. Теперь подсчитайте, сколько, по-вашему, вы потратите на курение за оставшуюся часть жизни. Сумма, конечно же, будет значительно варьироваться в зависимости от человека, но для целей данного упражнения давайте примем ее равной 10 тысяч фунтов стерлингов. Вскоре вам предстоит принять решение выкурить свою последнюю сигарету. Еще не сейчас, пожалуйста, вспомните исходные указания. Все, что вы должны сделать, чтобы остаться некурящим, это не попасть в ту же ловушку снова, то есть не закуривать самую первую сигарету. Если вы закурите ее, то одна эта сигарета обойдется вам в 10 тысяч фунтов стерлингов. Если вы считаете, что все это не более чем попытка ловко вывернуть проблему под определенным углом, значит вы все еще дурачите самого себя. Потрудитесь подсчитать, сколько бы вы сэкономили денег, если бы не выкурили свою первую сигарету. Если этот довод не кажется вам веским, спросите себя, что бы вы чувствовали, если бы завтра на ковре обнаружили чек на сумму 10 тысяч фунтов. Вы же будете танцевать от восторга. Ну так и танцуйте уже. Вы вот-вот начнете получать этот выигрыш. И это лишь одно из чудесных преимуществ, которые вы вскоре обретете. В течение периода отвыкания вас может тянуть выкурить лишь одну последнюю сигаретку. Уверен, вы сможете устоять перед искушением, если напомните себе, что она будет стоить вам 10 тысяч фунтов. Или сколько там она у вас будет стоить. Я делал это предложение в телевизионных и радиопрограммах в течение многих лет, и до сих пор я не могу понять, почему ни один заядлый курильщик не принял моего предложения. В моем гольф-клубе есть игроки, которых я подразниваю каждый раз, когда слышу, что они жалуются на повышение цен на табак. Правда, боюсь, что если я буду слишком сильно давить, один из них примет мое предложение, и тогда мне придется потратить на него целое состояние. Если вы находитесь в компании счастливых, веселых курильщиков, утверждающих, что курение приносит им огромное удовольствие, расскажите им, что знаете идиота, взявшегося снабжать их бесплатными сигаретами до конца жизни, если они заплатят эту сумму, которую тратят на курение в год. Может быть, вам удастся найти кого-нибудь, кто примет мое предложение?